у Русинова возникла мысль попугать пришельца сигналом, и он уже потянулся к рулю, но в этот миг сильный удар по машине заставил его отдернуться. Он схватил карабин и распахнув дверь, выстрелил в воздух. Громкое эхо троекратно отозвалось в близких горах. Передернув затвор, Русинов взял фонарь и выскочил на улицу. В луче света... Были лишь камни и деревья. От удара на лобовом стекле разбежались четыре длинных трещины с сеткой мелких на месте попадания камня, будто перекрестие прицела. Либо это в самом деле был сумасшедший зямщиц, либо туристов здесь не жаловали. Он вернулся в машину, запустил двигатель и вырулил на дорогу. Лучше всего уехать с этого места, иначе не уснуть до утра в ожидании нового нападения. Паутина трещин непривычно маячила перед глазами. Через три километра Русинов выключил фары и, приглядевшись в темноте, проехал еще немного, чтобы сбить столку этого психа. На новом месте он долго не мог заснуть, теряясь в догадках, кто бы это мог быть и не раз пожалел, что поехал в экспедицию один. Невозможно будет работать с вечной оглядкой. Ко всему прочему, он вспомнил Петра Григорьевича и неожиданно подумал, не специально ли он направил его в эти края искать Кашгару, а тем временем приготовить ему сюрпризы наподобие этого. Может, и нет здесь никаких камней со следами человеческих рук? Может, они такой же брев как летающие тарелки, запущенные лазерным лучом? Однако на утро, когда Русинов перенес на топо основу точки перекрестков, ночные раздумья и сомнения сразу отступили. Между истоками Колва и Вишеры находился один из опорных перекрестков в окружении трех других, замыкающих его в треугольник с острым углом, ориентированным на север. К тому же из этого района брали свое начало еще и Уня, левый приток Печоры, а за хребтом река Лозьва со своим притоком. Этот речной узел должен был что-то означать. Уня переводилась поднимающая наверх, выносящая из глубин. Что она выносила? А Лозьва очаровывала поэзией вьющийся звук, но в которой реке, в каком из множества их больших и малых притоков, видели когда-то стены, выложенные из тесаного камня. И где она, Кашгара? Не поселок, бывший здесь еще в XVIII веке, и даже не древний арийский город, а сама гора с сокровищами. Сначала он решил обследовать все притоки Колвы, ибо один из них, безымянный и отмеченный на карте пунктиром, что означало его сезонный характер, проходил по краю перекрестка. Покрутившись по зарастающим лесоповалам, Русинов выехал на дорогу, идущую по водоразделу Колвы и Вишеры, на которой отчетливо были видны следы лошади и телеги. Проехали здесь, похоже, уже после дождя, причем в одну сторону, обратного следа не было. Значит, человек на телеге наверняка сейчас находится где-то в лесу. Это вдохновило больше, чем сам перекресток. Есть у кого спросить Кашгару. За очередным поворотом в лесу резко посветлело, и перед Русиновым открылась широкая и длинная поляна с изгородью. За ней у леса показался приземистый барак с тремя высокими трубами. Вокруг лежали деревянные бочки, сотни бочек, раскатанных по поляне как попало, а за изгородью огород с картошкой. Тут же по поляне бродила старая лошадь с колокольчиком на шее, и звон его навевал уныние и какую-то обреченность. Русинов подошел к бараку, постучал в дверь. В ответ ему с чердака заорал петух. По всей вероятности здесь жили сирогоны, сборщики-живицы. Полные сосновой смолы бочки стояли под навесом у стены барака. И тут же множество жестяных конусообразных посудин. Русинов толкнул дверь и остановился, привыкая к темноте. Застоялая вонь нечистого жилья ударила в нос. — Кто есть живой? — позвал он. Рядом из умывальника в черной от грязи таз капала вода. Он заметил еще одну дверь и потянул на себя. Сквозь низкие окна в большую комнату пробивался сумеречный свет.